бревенчатую дверь. Только привыкнув глазами к желтому сумраку, разбавленному отблеском раскаленной чугунной печки и скудным светом, сочившимся снаружи из узкой амбразуры, он разглядел в глубине блиндажа, склоненного над деревянным столиком человека. Расстелив на столике газету, он что-то резал на ней ножом. На шорох он повернул голову к двери. И Ваня вздрогнул, узнав глуховатый голос. «Закрывай за собой дверь, блиндаж остудишь. Ты из местных?» «Я в твои годы уже тоже лейтенантом был. Ты как раз к завтраку попал. Правда, у меня, кроме хлеба и сала, ничего нет. Что же ты на пороге застыл? Входи и садись. Ты не знаешь, лейтенант...» «Здесь где-нибудь поблизости есть кузня?» Всё остальное цыганское радио поспешило взять на себя. И то, как Клавдия, которая уже забеспокоилась, что Ваня слишком долго не возвращается с острова, выглянув в окно, увидела его уже вытягивающим на постромках из донов в проулок сани с дровами, И то, как, всматриваясь, она никак не могла сообразить, кто же из хуторских мужчин при этом добровольно взялся помочь ему, подталкивая сани и поддерживая ворох сушняка, чтобы не рассыпался он. И то, как вдруг, отстраняясь от окна и обессиленно опускаясь на месте, она, как слепая, зашарила сзади себя рукой табуретку. Анатолий Калинин. Если меня сегодня спросят, сколько лет я знаю Анатолия Калинина, честно говоря, вряд ли я смогу ответить на этот вопрос. Оглядываясь назад, мне кажется, что мы знаем друг друга всю жизнь. И это не будет преувеличением, потому что те годы, что мы провели породень, ничто в сравнении с тем, сколько лет мы были вместе. Помню Толю Калинина... В коридорах ростовской газеты «Молот», худой, высокий, по-юношески угловатый, он только вернулся из очередной командировки и делится впечатлениями от поездки. Он, как говорится, не вылезал из командировок, в которые направляла его «Комсомольская правда» собственным корреспондентом, которой он был на Дону, в Кабардино-Балкарии, в Армении и на Украине. Было ему тогда лет восемнадцать. Он рассказывал нам о людях, с которыми встречался Об их проблемах и мечтах это были герои его будущих очерков, рассказов, первого романа «Курганы», который увидел свет в 1941 году. Помню душное утро 22 июня 1941 года. Все мы словно по уговору собрались в отделении Союза писателей. Наша ростовская организация была в ту пору небольшой, но люди в ней были настоящие. Некоторые из них прошли гражданскую, другие еще совсем молодые. И все мы отправились отсюда в газету Северокавказского военного округа «Красный кавалерист». Вместе с нами шел и Анатолий Калинин. Четыре дня длились сборы и формирование армейской газеты, а вечером, 26 июня, мы покидали затемненный Ростов. «Война на годы развела нас». Но по фронтовым корреспонденциям мы находили друг друга на разных участках войны. Часто в комсомолке я читал острые, по-писательски интересные очерки, под которыми стояла подпись «Соб Кор А. Калинин». В годы войны мы, донские писатели, традиционно тяготели к формировавшимся тогда кавалерийским корпусам потому, наверное, и привела нас дорога к казакам генерал-лейтенанта Алексея Гордеевича Селиванова, командовшего пятым Донским гвардейским кавалерийским корпусом. Встречи с его конниками нашли впоследствии отражение в нашем творчестве. Я написал тогда немало стихов и песен, прототипами героев которых стали донцы генерала Селиванова. Виталий Закруткин, документальные «Кавказские записки», Калинин запечатлел боевой путь корпуса, прошедшего от Моздока до Австрийских Альп в романе «На юге», который был напечатан в 1944 году. Как впоследствии оказалось, к этой теме он обратился вновь, создавая роман «Красное знамя».